Свещание в полиции. Генерал. Итак, доктор Новотный, какие новости по делу русских? Новотный. Словаки сообщили, двух русских нашли убитыми в мотеле возле Братиславы. Это наши, главарь и ещё один бандит. Генерал. Прекрасно. А остальные где? Там женщина ещё была, не ошибаюсь? Новотный. Пока нигде не засветились. Генерал. Думаю, что и не засветятся. Они уже у себя, Новотный. Вполне может быть. Прикажете изменить режим розыска, генерал? Да. Не стоит тратить на розыск слишком много сил. Чем хороши русские, они сами решают те проблемы, что должна решать полиция. Вы меня поняли, доктор Новотный? Новотный. Так точно. Генерал. Хотя выводы будут сделаны и на самом верху. Следствие о опасном преступнике, убийце с заложницей с оружием на водной. Мы здесь выяснили кое-что. Она не заложница, а скорее сообщница. Эта банда приехала сюда эвакуироваться, её они похитить, как мы предполагали в начале. Мы сообщили украинцам и русским. Генерал, неважно. Заложница, сообщница, свидетельница это всё одно поле ягод. А русские и украинцы вряд ли нам помогут. У них самих там чуть ли не гражданская война, полный развал. Словаки перешлют нам трупы для опознания? Навотный. Да, гильзы и пули тоже. Генерал. Ну, надеюсь, они совпадут с нашими. Навотный. Уверен, что совпадут. Генерал. В мою бытность с старшим инспектором мы спорили на пиво. Правда, не с генералами. Не задерживаю вас более. Рашпиль. Рашпиль. Едет в машине, это иномарка, Мерседес 124-й. За рулем водитель, на переднем сиденье охранник. Охранник и водитель похожи, крупные молодые люди, коротко стриженные. Все в черных пальто. Между передними сиденьями расположен телефонный аппарат. Это большая, Нокия или Моторола, полустационарная, с трубкой на витом шнуре. Звонок. Охранник снимает трубку, слушает, что ему говорят, потом передает трубку назад Рашпилю. Охранник. Вась, это тебя. Рашпель. Ясно, что меня? Кто? Охранник. Хуй знает, не сказал. Рашпель. Блядь, тупица. Берёт трубку. Говори. Так, понял? Понял? А этом андавошке где? Блядь, а кто знает? Ты что, из газет мне будешь присказывать? Блядь, карась, ты в натуре уже нихуя не можешь. Сука, так узнай. Узнай что там. Ладно. Расход пока. Рашпель передаёт трубку охраннику, молчит несколько секунд, потом вспоминает что-то и продолжает выговор охраннику. Ты у Васенька меня хуй знает с кем не соединяй. Я тебе не телефон доверия. Спрашивать надо, кто звонит. Может, он нахуй не нужен, а ты не разобравшись, трубу утычешь. Охранник. Слышь, Рашпель, я же не секретарь. Звонит и звонит. Рашпель. Блядь. Ты что, не понял? Охранник. Да ладно, понял. Не кипи так. Рашпель. Ладно, блядь. Один хуй с тебя секретарь не выйдет. В другой раз фильтруй. Поворачивай с водителем. Давай, поворачивай. Поехали на дачу. Водитель перестраивается, потом резко пересекает осевую и едет в противоположную сторону. Охранник смотрит в зеркало, расположенное на козырьке от солнца. Он, мусораза номер в 0, только мигалку не включили. Рашпиль. Какая машина? Охранник. Белая шестёрка. Она с утра ездит, она ещё девятка чёрная. Рашпиль. Выездим на трассу, оторвёмся. Позвони Фёдору и китайцу, пусть через 2 часа будут на даче. Дача Рашпиля. На самом деле это не дача, а большой деревенский дом из силикатного кирпича, двухэтажный. Во дворе горит мангал, жарятся шашлыки. У мангала греются пацаны, у двоих в руках дрововики. В доме за столом сидят Рашпель, Фёдор и китаец. Фёдор похож на малыша, крупный человек с поломанными ушами, судя по комплекции борец. Китаец мелкий, подвижный, мостирит из бутылки воды бульбулятор, протыкает фольгу булавкой. Рашпель Вот такое дело, пацаны, китайцу. Да отложи ты трубу, сначала дело, блять. Китайцу тут же предстоит копошиться. Рашпель. Тут мне звонили оттуда. Короче, нет больше нашего малыша. Фёдор присвистывает, китаец молчит, не меняя выражения лица. Рашпель. Да, вот так. Малыш на что матёрый был. А видите, нахуй сел. имейте в виду, так с каждым может случиться, Федор, а кто что неизвестно, Рашпель, неизвестно, его и там одного его пацана, я его не помню, то ли груша, то ли как-то еще так, китайцы, гиря, Рашпель, точно, гиря, да и хуй с ним, раз ебанули, значит так и надо, прайрюги, ездили за одной тварью, чужая, слышали, Федор, Слышали. Даже пару раз она мне подвернула. Давно, правда, не видел я ее с весны. Китаец. Это баба и сестра. Мутная до делов, такая уже точно, что утварь. Но способная, многостаношница. Где наебать не вышла, она спиздит. А то и по разбою слышал, пару раз выступала. Как совсем галеки, так отсосет за лавой, а не побрезгует. Двигалась винтом, как собака. Рашпиль. Она там попала в маргарин. Я отправил малыша выручить, а он вместо того, чтобы с ней вернуться, там под раздачу попал. Короче, один у чехов, у Мусаров раненый. Малыш и этот гиря под лёд попали. А вот здесь чужая, ещё один малыша пацан. Непонятно, китаец. У Мусаров Фёдор или съебались под шумок. Рашпиль. Гадать не будем. Вот что надо сделать. В чужую искать бестолку у нее ни кола, ни двора. Была бабка, да крякнула. А вот пацаненок, что пропал, домашний. Мама-папа есть. Так что надо подсадить кого-нибудь под домом у этих мам и папы. Дети любят маму, деньги там хранят. Еще что. Не знаю, что там вышло, но могла она уболтать, фраерка замочить малыша и второго. Малыш своим доверял, а зря. Это у него с армией, с войны, свои, чужие, китаец. Маи посмотрит за домом. Адрес давай. Рашпыль. Адрес потом, я пока не знаю. Пацаны узнают, позвонят. Фёдор, теперь ты. Собери бригадку, 3-4 пацана, чтобы всегда в куче были на хате где-нибудь. С железом. Как только позвонят, чтобы сразу ехали и делали. Возможности живыми. — А нет, да и хуй с ними. Пусть делают на глушняк. — Понятно, Фёдор? — Понятно. Сегодня уже будут готовы. — Рашпель. — Может, чужая и фраер у мусоров. Не знает никто. Но чуйка у меня такая, что появятся они здесь. И скоро. — Китайца. — Ты сделал трубу. Возился, возился, а ещё не готова. — Васенька, шустрее надо быть. Китайц смеётся, после чего быстро мастерит бульбулятор. Рашпиль достаёт камень крека, разжигают, курят. Рашпиль. Везинька тебе не предлагаю. Ты ты спортсмен. Вдруг понравится. Ой, спортсмена быстро помираете от этой хуйни быстро. Всё обо быстро. Только спортсмены быстрее. 100-метровку, блять. Купе поезда пустое. В купе чужак и шустрый. На столе бутылка коньяка, закуска, вода. Шустрый и чужак выпившие. Чужак. И будет скоро здесь полный пиздец, ни хуя нормального не останется. Шустрый. Да и не было никогда ни хуя. Я давно хотел за границу съебаться, не знал как. Чужак. За границу без лаванды не хуесоваться. Им своих лохов девать некуда. А у нас есть ценности. Вот послушай. Мне один жид рассказывал. Башня у него варит, будь здоров. Шустрый. Он кто? Чужая. Бизнесмен. Мячик. Шустрый. Да что барыга может понимать? Чужая. Женя, они лучше нас понимают. Он говорил, у нас две вещи можно продавать. Землю и тёлок. Землю ещё немцы вывозили. И тёлок тоже на работу. А немцы понимают, что сколько стоит. Шустрый. А сам-то он что вывозил? Чужая. Землю. Глину в Чехию, сральники и раковины делать. Эшелонами, блядь. Шустрый. Уматывай штрих. А он где сейчас? Чужая. Свалил в Америку. Жаль, хороший был мужик. Лаве мне давал часто. Когда я двигалась. Ебать и не просил, понимал меня. Шустрый. Вот бы его потрусить. Ишлонами нахуй. Чужая. Не получится. Ну ладно, не суть. Вот смотри, красивые тёлки куда едут? Шустрый. За границу. Чужая. Правильно. Слышал, наверное, утечка мозгов. Шустрый. Если с ЧЗ это пару раз в башню, не утечка, а вылет будет. Чужая. Да не шути, послушай. Так вот, умные отсюда съёбываются, красивые тоже. Что останется? Хуйня останется. Вот через двадцать-тридцать лет народ страшный будет, и лоховской, да делов. Черти одни останутся, и мусора над ними. Шустрый. Мусора тоже черти. Черти над чертями, и чертями погоняют. Чужая. По-моему, Женька, тебе хватит уже синячить. Третья бутылка за полдня. Шустрый. Да, хуйня, все нормально. Это я, чтобы не спать. Чужая. Спать надо. Ложись, наверное. Шустрый. Боюсь. Чужая. Чего? Что не проснёшься? Шустрый. Приходят они, малыш-дальнобойщики. Гири ещё не приходил, зато Яков топорчик снился. Чужая. А это ещё кто? Шустрый. Хуй знает. Страшный такой, на павиана похож. Морда чёрная с подпаленными коричневыми, как у собаки. Чужая. С мордой? Это знаешь кто? Князь Мира. Он редко приходит. Ознакомился, наверное. А остальные пройдет. Пройдет. Сначала всегда приходят, как живые. А потом желтые становятся. Не видно сквозь них. Как через мутную воду. Шустрый. Ты откуда знаешь? Чужая. Малыш рассказывал. Давай, ложись. Нам выходить скоро. Шустрый. Уже приехали? Чужая. Нет, не приехали. Приедем. Спи. Шустрый. Ляг со мной. Чужая. По мамке соскучился. Женька. Ложится шустрым, засыпают. Чужая шустри в купе. Они одеты, сидят в готовности. Чужая. Подъезжаем. Теперь так, Женя, нам надо быстро всё сделать. Ебануть Жда с общаком. Потом свалим из города, будем паспорта делать, потом визы. Это минимум 3 месяца. Надо машину достать сейчас, не пижижно. Есть у тебя знакомые с машиной? Только чтобы ураж поли не работали. Шустрый. Был один пацан, позвонить ему надо. Он на машину себе заработал и свалил из бригады. Потом приходил, просился. Малыш сказал, чтобы и духа его не было, а то машину заберем. Деньги кончились, а жить-то надо. Горщевал вроде, таксистом стал, чужая. Позвонишь ему с вокзала. Там с бабками договоримся, снимем хату. Переночуем, а потом поедем. Я одно место знаю, Дебаркадр. Прошлую зиму там жила, Шустрый. Я телефон не помню, надо домой заехать, там старая записная. Я у тёлки жил, вещи все у родителей. Чужая. Ты что, совсем кушевой? Какой домой, какие родители? Ты умер, понимаешь, умер в Чехии. Нет тебя больше. Нет и родителей. Шустрый. Слышь, Анжела, а ты чего наезжаешь? Кушевой, блядь. Ты мне кто? Чужая. Блядь, Женя, не буксуй. Ты же шустрый, соображать надо быстрее. Ждут нас там у родителей. Шустрый. Кто? Мусара чужая. Кто угодно. Думаю, не Мусара Волоёба Рашплювский. Но и Мусара могут в любую минуту. Шустрый. Так что делать? Чужая. Ебашить Рашпли за общак и валить. А телефон по справке узнаешь. Ты фамилию знаешь этого таксиста? Шустрый. Знаю. Мы боксом вместе занимались. Чужая. Ну вот и заебись. Поезд останавливается. Шустрый и чужая. Берут сумки и идут к выходу, больше не разговаривая. В машине. Чужая, шустрый, таксист. Погоняло, придуманное чужой, пристало. По крайней мере, чужая и шустрый называют неудавшегося бандита таксистом. Улица застроена многоэтажными домами, сразу за рядом высотных домов. Частный сектор, добротные кирпичные дома, типовой постройки. Такие строили после войны, с крутым скатом крыши и круглым слуховым окном, финские дома. высокие заборы, собаки во дворах. Здесь живут не новые русские, а старые. Но такие, что при любой власти будут здесь жить. Местное население, мещане. Чужая. Таксист, повернёшь, проедешь по улице, там будет проход между домами, переулок. Нам туда надо, причём так, чтобы не выкупили. Таксист, не выкупят. Я на Ниву багажник вчера прикрутил. Номера у меня не городские. По доверенности машина. Шустрый — Таксист, ты говорил с пузырем? — Таксист. — По поводу. — Шустрый. — Не хочешь там поработать? — Таксист. — Честно сказать, забыл. Заморочили мне голову дома. Забыл. — Чужая. — Хуёво. Что ж ты такой никакой? — Таксист. — Шустрый. А хули твоя тёлка выёбывается? Мало того, что с нами попёрлась, так ещё мазь тут пытается держать. — Шустрый. — Да, не гони. Правильно она тебе сказала. Просили же тебя побазарить с пузырем. — Таксист. — Ну забыл. Так хули с того? Сегодня перетру с ним. Чужая. Смотрите, вон, видите, опель желтый, убитая корыта. Это наш клиент выезжает. Таксист. Блять, откуда лавэ, если он на такой корче ездит? Нихуя не путаете? Чужая. Не путаем. Валим отсюда. Клиент дома живет, никуда не уехал. Теперь меня подвезете в центр, а сами обратно сюда вернетесь, с часом к семи. Посмотрите, когда он заедет домой. Шустрый. 7 часов 7 но, можем мы просмотреть. Чужая. Не продрочите. Он мало того, что жить, так ещё и чёрт. Антенна ночью неоном моргает, фиолетовый свет. Бар в подвальном помещении, темно и неуютно. В дальнем углу столик, за ним сидят Чужая и охранник Рашпеля. Охранник. Я не понял. Ты всерьёз предлагаешь деда исполнить? Чужая. Не шучу. Старый пидор уже заебал всех. Оп курица нарешает вопросов, а потом пацаны друг друга хуярят. Охранник. Есть такое дело. Ну, а потом что? Чужая. Я тебе не исполнить предлагаю. Ты мой и ни куда и когда. Где-то иногда ездит по каким-то делам, никому не говорит. Охранник. Ну и чужая. Ты какой у него охранник? Охранник. В смысле? Чужая. Коля, не тупи, по счёту. Охранник. Ну я двоих знал, чужая. А я троих. И где все? Охранник. Кто где? Чужая. Ни хуя, все в могиле. Ты тоже хочешь? Охранник. Ну так это же не Рашпили хвалил. Совпало так. Чужая. Совпало. Да хуя совпадений. Да ладно. Получишь 20 штук. Охранник. А у тебя есть такое лаве? Разводишь, как всегда. Только я не лох. Чужая. Ну видишь, послезавтра должны приехать люди. Всё у них. Это же не я его хочу сделать. Людям мешает. Охранник. Что за люди? Чужая. Нормальные люди. Звери, правда. Да хуй с ними. Охранник. Давай так. Будет у тебя лаве? Увидимся до трём. А пока ты не обижайся. Но базара с тобой по сути нет. Чужая. На обиженных воду возят. Кстати, Коля, а знаешь, что на обидчиках возят? Охранник. Хуй его знает. Это прикол? Камни, наверное. Чужая. Прикол. Огонь на них возят. Ладно. Через пару дней появлюсь, будут звери с лаве. Охранник. Если все, как ты говоришь, я бы его исполнить мог. За десятку сверху. Чужая. Да есть кому исполнить. Ты потом лучше в деребане хозяйства поучаствуй. Может, и я как-нибудь прислонюсь. Все. Удачи. Охранник. Фарту и мастер. Что-то бабай чужая. Да хуй знает, сидит. А так не узнавал ещё, нет времени. Чужая встаёт и уходит. Охранник остаётся сидеть в полной темноте. Улица частные дома. Вечер. Перегородив дорогу стоит Нива на домкрате. Таксист возится возле неё, делает вид, что меняет колесо. Свет фар. На жёлтом Opel подъезжает Жит. Жит, не выходя из машины, кричит в окно. «Эй, Вася, ты лучшего места не нашел?» Таксист. «Да, блядь, гайки прикипели, не могу открутить». Жит. «Ты дурак, бля! Поднял на домкрат, а потом откручиваешь. Ты совсем лох!» Таксист. «Да закрой рот, дядя! Не хватало еще, чтобы каждая старая пизда пасть раздевала». Жит раскрывает двери и выскакивает. В руке у него резиновая палка. Жит. «Ты что сказал, чувак? Ты кому это сказал? Ты мне это сказал?» Из-за Нивы выбегает шустрый еще один человек, Пузырь. Шустрый быстро одним прыжком сокращает расстояние и бьет джеда в подбородок. Жид падает лицом вперед. Это чистый нокаут. Таксист снимает Ниву с домкрата, открывает дверь. Видно сидящую на месте водителя чужую. У нее в руке Вальтер с глушителем. Чужая. «Грузите его в Opel и пошли». Шустрый спозариём заталкивают непришедшего в себя Ждана за одни сиденья, шустрый садится за руль Опеля. Подвал дома, заставленный ящиками с запчастями к иномаркам, товаром. Шустрый и пузыри таксист. Пузыри таксист перебирают ящики, вполголоса переговариваются, некоторые запчасти кладут в сумку. Они не вмешиваются в разговор шустрого и Жда. Связанный и избитый Ждан сидит на полу у стены. Шустрый. Где лава? Жит. Вы всё забрали. Нет ни хуя. Шустрый. Не пизди, животное. Это бутры то, что мы взяли. У тебя есть ещё? Жит. Нет ни хуя. Слушай, ну взяли деньги, уходите. Я не буду кидать заяву. Уходите, у меня всё в товаре. Бегите, что нужно и оставьте меня в покое. Вы не понимаете, пацаны, я же не бесхозный. Сам с мякопу папахал. Меня люди знают. Шустрый. Нет, это ты не понимаешь. Мы тебя замочим в этом подвале. — И этих. Твоих. — Жид. — Да люди вы или нет? Нет у меня ничего. Все в тавахе. — Шустрый. Теперь слушай, сука. — Рашпель. Обчак. Где? — Жид. — Не понимаю, о чем ты. — Шустрый. Пузырю и таксисту. — А ну-ка, помогите. Да хватит поковаться, вы. Тут лох не понимает. Пузырь и таксист оставляют сумку и подходят к жиду. Шустрый. Помахивая дубинкой. — Давай его ебалом в пол. И ботинки снимите. Прикол есть. Сколько раз выдержишь, если по пяткам, а? Лошица. Дебаркадер. Шустрый чужак-таксист выходит из машины и переходит по трапу на борт. Помещение внутри дебаркадера, двуспальная кровать, обстановка не роскошная, но неожиданная для стоящей на приколе баржи. Видимо, это какая-то комната отдыха для начальства. Всё оформлено в совковом стиле. Шпонированные панели на стенах, дешёвая посуда под хрусталь. Фотографии рыбаков с уловом на стенах. Шустрый открывает сумку и вываливает деньги на стол. Внушительная куча долларов, если считать каждую пачку за 10 тысяч. Тот тысяч триста пятьсот. Шустрый. Нихуе, вы поработали. Чужая. Да. Теперь долги отдать и валим. Таксист. Какие долги? Не пол нихуя. Кому я должен? Чужая. Пока никому. Будешь пиздеть, будешь должен. Таксист. Блять, курица, ты фильтруй базар. Пиздят менты, радио и ты. Чужая, не говоря ни слова, резко бьёт таксиста прямым ударом в подбородок. Он падает, но не вперёд, а назад. Нокдаун. Пытается вскочить. Шустрый не вмешивается в происходящее, только смотрит. Вскочивший с пола таксист видит чизэту, направленную ему в живот. Чужая. Ты, бык. Тебя взяли в делюгу, ты таксист. Правильно, малыш, тебя хуйнул. Сразу рассмотрел крахабора. Кузырь по мне. Еще слово «пизданешь» увалю. Понял? Хуй. Таксист смотрит на Шустрова, тот молчит. Таксист. Блядь, ну и постанова у вас в бригаде. У зверей то попроще. Чужая. Ты понял или нет? Таксист. Понял. Чужая. Теперь, чтобы лучше понял, получишь десятку. И пузырь десятку. Никаких долей, что вы там себе нашифровали. Сегодня ночуешь здесь, с нами. Шустрый. Вася, она права. Если бы не она, мы бы этого лава не подняли. А хочешь с нами до конца идти, тогда другое дело. Получишь больше, а так с делюги по десятке нарыло. Мы с ней тоже только по десятке возьмем. Таксист. А остальные куда? Шустрый. Брат ее надо выкупить. Под расстрелы, мол. Таксист. Бля, ну нахуя было такую цирку устраивать? Я ж при понятиях, сказали бы, и все. Но святое я всегда отдам последнее. Шустрый, ты же меня знаешь. Чужая. Ну а теперь и ты меня знаешь. Ладно, не мне жало. Всякое бывает между своими. Сделай Васе заточку попроще. Все нормально. Чужая, Шустрый, таксист в машине. Чужая. Шустрый. Хочешь на родителей своих посмотреть? Шустрый. Ну? Чужая, таксисту. Давай к Шустрому. Только далеко во двор не заезжай. Посмотрим сначала. Двор. Типовые многоэтажки. Окраина города. Гетто. Чужая. Шустрый. Вон, видишь, стоит девятка возле детского сада. Давно стоит. Снег следы замел. А в машине люди. Видишь, какой-то лох курит. Вот тебе и родители. Пойди там ошейку попей. Шустрый. Ладно. Раз варим из города, надо последний привет передать. Дай волыну. Чужая протягивает Шустрому вальтер и глушитель. Шустрый быстро пристезняет глушитель и выходит из машины. Чужая и охранник Рашпеле сидят в баре. Охранник. Ну что, нашла лову? Чужая. Нашла. Охранник. в самое время. По-моему, Рашпелю пизда и так придёт, чужая. Что? С крека на геру пересел? Охранник. Да не шути. Вчера какие-то беспредельные рожи въебали Жеда, вымели денег. Рашпел как узнал, на говной зашёл. Жеду сам ебало набил, тут и так еле живой. Чужая. Да и хуй с ним с барыгой. Из-за этого пизда, что ли? Охранник. Ты не въезжаешь. Там лаве было Рашпеля Кто-то из своих на бой дал. Чужая. Хуйня, конечно, но приятно. Охранник. И двоих подстрелили, китайцы пацанов. Чужая. Ну и что с того, охранник. Они там одного штриха караулили. А тут сзади по машине начал кто-то хуярить. Ранил обоих, в реанимации лежат. Один ходить не будет, в позвоночник попали. Сзади зашел какой-то и волына с глушителем. Никто и не рюхнулся. Чужая. Понятно. А что за штрих, охранник? Я делوف не знаю, но Рашпель вообще стал чёрный, ни с кем не базарит. Чужая. Ну, дело такое. Смотри, знаешь до хуя, как бы он себя перед войной не слил. Охранник. Честно сказать, только поэтому я с тобой и базарю. Я подумал, подумал, в натуре, передо мной как-то странно загнулись. Армян вообще не пил водку, а отравился палёной. Ну нахуй ему палёнка, мог коника накосить, на себе не экономил. Ну и другие тоже странно, чужая. Вот лаве показывает две пачки охранник. Завтра сходняк будет только старшие бригадиры в магазине в Русалке. Там два выхода, один в проходняк. Рашпиль всегда туда выходит, остальные через торговый зал. Машина во дворе стоять будет с соседним. Грини ждёт всегда в машине. Мы до машины вдвоём идти будем. Чужая. Хорошо. Как начнётся, сразу падай на землю, стрелять с не будут. Ну, в смысле, по тебе. Охранник. Хуе. Пусть стреляют, я в бронике. Падать не буду, это лешаковое движение. Я в ответ стрельну пару раз. Если по мне не будут стрелять, я целиться не буду. А если попадут, пусть пеняют на себя. Буду прицельно. Чужая. Договорились. Всё будет нормально. Ты живой нужен. Как все закончится, от себя примут мусора, имею в виду. Так ты одну десятку им отдашь, через пятнадцать суток выйдешь. Потом выйду на связь. А десятку тебе вернут, что мусорам уйдет. Охранник. Вернут. Может, добавят? Чужая. Ну да, прокурор добавит. Не знала, что ты юморист. Охранник. Давай лавэ. Чужая. Держи, братыла. Охранник. Ты не боишься, что я профуфлил? Чужая. Нет. Охранник. Тогда всё. Чужая. Удача броне носится. Чужая, шустрый нади баркадере в постели. Коньяк, еда из валютного магазина. Шустро наливает себе коньяка в тонкий стакан. Чужая. Всё, Женька, можем валить отсюда. Шустрый. Поедем. Ты с мусорами договорилась за Артура? Чужая. Чистая договорилась. Ну они изрядили. Шустрый. Сколько? Чужая. миллион. Шустрый. Паки <свят> денег не бывает. У Рашпеля и то только 300.000 было. Чужая. Бывают такие деньги, и такие цены бывают. У прокуроров бывают томусаров, у, у жирных клопов бывают. Рашпель мелочь. Шустрый. Так что делать будем? Чужая. Есть способ. Рашпелю я на хуя нужна была. Шустрый. Бабай присанусь, чтобы молчал. Чужая. Правильно. А на хуя молчать? Шустрый. В смысле? По понятиям. Нельзя людей втусовывать. Чужая. Вот именно. А если Рашпеля не будет? Шустрый. Как не будет? Чужая. Как всех. Значит, можно и в сознанку идти. Получить десятку. Ну, доплатить надо будет в суде. Не миллион, сто тысяч. Шустрый. О-о! А как сделаем? Чужая. Да просто. Завтра вечером будет он в одном дворе идти. С охранником. Охранник лох, стрелять не умеет. Шустрый. Прямо-таки. Все у тебя просто, все лохи. Чужая. Ты со мной связался, жалеешь? Стал богатым. Сделаем, разделим пополам 200 штук. Свалим за границу, поживем там, как люди. Шустрый. Снятся мне, Анжела. С тех пор снятся, пацаны. Малыш снится. Чужая. Если б ты не такой шустрый был, ты б ему снился. Да и я. Только не вдвоем, а в компании. Кардебалетом писали бы. Шустрый. Чем? Чужая. Это в стриптизе. Когда много тёлок пляшут, кардобалет называется, и через всех декорации видно. Шустрый. Знаешь ты, права была. Они уже прозрачные, ну, почти, и не страшные. Чужая. Через месяц пропадут совсем, редко приходить будут. Раз в год, наверное. Шустрый. Выпивает коньяк залпом. Ну, давай, сделаем, деда. Шужая. Больше не пей. Шустрый. Я через это возьму, в рукане в брониках. Чужая. А через это пробивает? Шустрый. Пробивает. У него ствол длиннее, Вальтер обосрётся по бронику, а с неё запросто. Чужая. Тогда двоих делай сразу, чтобы не рисковать. Вдруг про охранника на пизделе, он снайпер. Шустрый. Давай. Ты за рулём будешь. Не верю я таксисту. На гоп-стоп это одно, а здесь другое. Чужая. Таксист будет. Ему и знать не надо, куда едем. До да дела, а после его самого под лёд пустим. Шустрый. दाउता